письмо Владимиру Ильичу Ленину с Восточного фронта. Примечание. 30 декабря 1918 года в связи с катастрофическим положением, создавшимся на Восточном фронте и особенно на участке 3-й армии ЦК РКПБ по предложению Ленина принял решение направить Сталина на Восточный фронт. 1 января 1919 года была образована комиссия ЦК партии и Совета обороны в составе членов ЦК Сталина и Дзержинского для расследования причин сдачи Перми и поражений на фронте, а также принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе 3-й и 2-й армий. 3 января 1919 года Сталин и Дзержинский выехали на Восточный фронт, где провели большую работу по восстановлению боеспособности 3-й армии и укреп фронта и тыла. В результате работы комиссии на Восточном фронте к концу января 1919 года был достигнут перелом. Председателю Совета обороны товарищу Ленину. Расследование начато. О ходе расследования будем сообщать попутно. Пока считаем нужным заявить вам об одной нетерпищей отлагательства нужде 3-й армии. Дело в том, что от третьей армии более 30.000 человек осталось лишь около 11.000 усталых истрёпанных солдат, еле сдерживающих напор противника. Присланные гловкомом части ненадёжны, частью даже ворождебны к нам и нуждаются в серьёзной фильтровке. Для спасения остатков 3-й армии и предотвращения быстрого продвижения противника до Вятки, по всем данным, полученным от командного состава фронта и 3-й армии, эта опасность совершенно реальна. Абсолютно необходимо срочно перекинуть из России в распоряжение командарма, по крайней мере, 3 совершенно надёжных полка. Настоятельно просим сделать в этом направлении нажим на соответствующие военные учреждения. Повторяем, Без такой меры Вятке угрожает участь Перми, таково общее мнение причастных к делу товарищей, к которому мы присоединяемся на основании всех имеющихся у нас данных. Сталин, Дзержинский. 5 января 1919 года, Вятка, 8 часов вечера. Впервые напечатано в газете Правда, 301 номер, 21 декабря 1929 года.